Глава седьмая. Дом в горах. Они поехали на двух машинах. Комиссар посадил к себе донью Анну, Хавьера Игнасио и Сильвию Соласара. Дорога вышла напряжённой, все молчали. Хавьер Игнасио по привычке донью Анну, чтобы не наговорить лишнего, всё происходящее и так её более чем раздражало, а приезд вычеркнутого из жизни мужа вообще привёл в бешенство. Солосард же молчал, получив от комиссара нешутошную взбучку. Ещё у Филиппа на глазах у всех, после очередной нетрезвой шуточки, Ленарс вывел его в отдельную комнату и поговорил с ним от души. Вернулся оттуда Сильвио присмиревшим, хоть и со своей обычной едкой усмешечкой на физиономии. Её стереть с лица будущего миллионера не могли никакие выволочки. Мэр вместе с рыжим Магиновым встретил прибывшего из Севильи на такси немощного старика Раймона Руиса. Артега взял их обоих в удобный семейный микроавтобус, а должной Изабель Фернандес. В нём было где поставить инвалидную коляску. Энтони, сынок, ты уверен, что он выдержит дорогу? Шёпотом поинтересовался мэр у Магинова насчёт его отца. Раймон Руис и вправду выглядел развалиной. Он не расставался с кислородной маской. Движения его были скупы, и, по всей видимости, доставались ему немалыми усилиями. Говорил он еле шепча, и Энтони нагибался к самым его губам, чтобы понять, что отец хочет сказать. Не волнуйтесь, я дам ему обезболивающего, и он уснёт, ответил тем не менее Макгинал. Конечно, лучше бы ему никуда не ездить. Но переубедить его в этом я не смогу. Артеги ничего не оставалось, как согласиться. Гостеприимство, которым Санта-Моника славилась так же, как и всеми другими известными человечеством добродетелями, обязывало его радушно встретить гостя, что бы там ранее ни произошло между ним и Анной Мареда. Добро пожаловать в Санта-Монику, сеньор Руис. Не думали, что побываете здесь ещё раз? Старик что-то прошептал, и Антонина наклонился, чтобы расслышать. Он говорит, что счастлив, передал он слова родителя, и что хотел бы как можно скорее увидеть Анну Мареда. Увидит, ответил Артега. Через пару часов. И если доедет, хотелось добавить мэру, но он, естественно, сдержался. Большой двухэтажный дом, доставшийся Семильо Артеги от деда, действительно был в такой глуши, что найти к нему дорогу, не зная точно, где ему у горазда построиться, было невозможным. Даже хорошо знающий путь Артега боялся пропустить нужный поворот на нужной развилке. Среди похожих друг на друга серых камней, поросших диким розмарином, они возникали внезапно, заставляя сомневаться и путаться даже старожилов. Указатель к дому когда-то был, но его давным-давно то ли снёс оползень, то ли повалил декабрьский ветер. Одного такого расположения уже было достаточно, чтобы испытывать трудности с продажей участка, а именно об этом мечтала вся семья мэра со дня его вступления в наследство. При наличии развитого воображения ещё можно было представить себе закоренелого интроверта, которому понравилось бы жить тут, в окружении кос, камней, дикой мяты и вереска с можжевельником. Но, к сожалению, уединением проблема не исчерпывалась. От конька до половых досок погреба дом наводняли невыводимые твари термиты. Учёным известно около 3000 видов этих родственных тараканам существ. Мэру достался самый наглый Милые муравьи не боялись ничего из того, чем Артега пробовал их извести. Он морил их не реже раза в год с самыми разными средствами, но успех добивался лишь кратковременного, как раз на тот период, который требовался, чтобы с великим трудом найти и заманить в этот неуютный уголок, возможно, единственный во всей Андалузии, покупателя. Как только поплутав по пыльным горным дорогам, уже уставший как собака клиент добирался до дедовского дома Артеги, они снова были тут как тут. Разве что не выходили встречать хозяина на крыльцо со стаканчиком сангрии. В данный момент дом вновь переживал период травли насекомых. С приходом осени, до которой оставалось чуть больше недели, должны были начать очередную обработку. На первом этаже уже были свалены в кучу, ждущие своего часа, необходимые химикаты и оборудование. До места добрались примерно к 5 утра. Рассвет выгодно окрасил бревенчатого монстра утренними лучами, уютно лёгшими на черепичные скаты крыши светлыми тёплыми пятнами. Присмотритесь. С намёком подмигнул Артега Хавьеро Игнасио. Дому 200 лет. и простоять ещё минимум столько же. Маклер из Асун лишь вежливо улыбнулся в ответ. Такой объект недвижимости в любых природных декорациях не претендовал даже на самые невзыскательные запросы. Тряской утомительная дорога забрала силы почти у всех. Полным энергией выглядел только хозяин дома, суетливо принимающий своих многочисленных гостей. Впрочем, комиссар, как и положено бравому полицейскому, тоже неплохо держался. Ему удалось перехватить пару часов сна перед самым отъездом, пока все ждали Раймона Руиса, что для закалённого военной и полицейской службы мужчины было более чем достаточно. В том, что решение уехать из города было правильным, никто, кроме, может быть, Анны, не сомневался. Прибывшие в Севилью криминалисты обнаружили остатки взрывного устройства с отчасти сохранившимся детонатором, дешёвым телефоном, звонком на который и была активирована бомба. С помощью местной телефонной компании тут же установили, что сделан он был с номера Рикардо Нуньеса, что он мог выкинуть ещё, оставалось только догадываться. Извините за беспорядок. Мэр отпер двери и пригласил всех внутрь. Это только на первом этаже. В комнатах всё по-другому. Раймон Руис всё ещё не покинул машины. Он заснул, и Мадгинал попросил пока оставить его на месте. И сам остался вместе с ним. Все остальные проследовали в дом. Второй этаж полностью свободен. Сеньор Саласары и сеньор Хавьер, выбирайте, где вам удобнее, предложил хозяин. А донь Юанну и сеньора Руиса мы, наверное, поселим внизу. Так, комиссар. Вместо Ленары ответила Анна. Я не собираюсь оставаться с ним под одной крышей. Синьор, вы бы его видели. Это живой труп. Пользуясь отсутствием Магинала, которого явно бы задели такие слова, вполголоса заметил мэр. Он ничего не сможет вам сделать. Я не боюсь его. Анна своего голоса не понизила. Если ты об этом Мне противно дышать с ним одним воздухом. От одной мысли об этом мне становится тошно, как обожравшейся собственной шерсти кошки. Я вас понял, кивнул мэр. Но и вы поймите меня, синьор. Он в инвалидном кресле с кислородным баллоном, на второй этаж мы его поселить не можем, вас по понятным причинам тоже. Будьте добры, потерпите. Всё закончится в самое ближайшее время. Анна ничего не ответила. Лишь поджала губы и раздражённо махнула рукой: "Делайте, что хотите". Комиссар проводил её в комнату самую маленькую, чтобы всё было под рукой. Показал, где кровать, стул, небольшой столик, поставил в пределах досягаемости мобильный телефон и сигнальный ручной колокольчик звать при необходимости на помощь. Анна легла отдыхать. Солосары, Хавьер и Игнасио поднялись наверх. И тоже заперлись в своих комнатах. Артега вместе с Линаросом помогли Магинол с отцом. Коляску с Раймоном Руисом вместе с его основными и запасными кислородными баллонами они затащили внутрь и занесли в самую просторную комнату первого этажа. Магинол поблагодарил их за помощь и тоже отправился спать. Артега и Линарос остались вдвоём. Чёрт, как же я устал от всего этого, сказал комиссар, садясь с кружкой кофе за большой общий стол в гостиной, откуда расходились двери в комнаты нижнего этажа. И не говори, Стебан. Мэр сделал глоток из своей кружки и оставил её на столе, и отправился на кухню. Открыв дверцы кухонного шкафчика, он вынул оттуда два небольших стеклянных стаканчика из шкафчика рядом. Бегло пробежав прищуренным взглядом по всем его полкам, он взял бутылку рома. Сев за стол, Артега налил в оба стакана на треть. Комиссар в это время в очередной раз проверял телефон. Всю дорогу он активно переписывался с участком. "Бунимари задают вопросы о нашем отъезде", пояснил он другу. "Ты же его знаешь, боится собственной тени, просит указаний для каждого действия". оставив телефон, Лена развзял стакан с ромом. Мэр поднял свой, собираясь произнести что-то, что могло бы подытожить этот с трудом прожитый день. Эстебан, мой друг. С лица мэра исчезла суетливость, осталась лишь решимость человека, не привыкшего сдаваться. Я хочу выпить за город, которому мы с тобой служим. Ты знаешь всё сам. Донья Анна. Вот во что превращается наша Санта-Моника в того, кто беспомощно слушает проносящуюся мимо жизнь, не в силах принять в ней ни малейшего участия. Но я верю, что наши усилия не напрасны. Мы делаем с тобой важное дело, дружище. Когда-нибудь всё изменится. Приятели выпили. А всё этот проклятый автобан. Мэр налил повторный. Дорога, которая пробегает мимо нас, словно чёрная гадюка, успевшая нас ужалить. А парк аттракционов, спросил Ленарес. На него всё ещё можно надеяться? Очень хочется в это верить, Стебан. Я делаю всё, что в моих силах. Мэр стукнул ладонью по столу, причём так сильно, что перевернул свою кружку с кофе. Чёрт. Артега направился на кухню за полотенцем. Алинарес снова уткнулся в свой мобильный не могу уснуть прозвучал вдруг хриплый голос Саласара с лестницы ведущей на второй этаж не откажете в компании я вас разбудил посетовал Эмилио Артега простите садитесь конечно комиссар потеснился чтобы саласару было где сесть мэр принёс с кухни ещё один стакан ромо Если хотите, есть ещё ангостура и бутылочка малаги, а завтра угощу вас фамильным вином, пообещал Артега. За ним надо спускаться в подвал. Ничего не надо, у меня виски. Солосар показал флягу в руке, с которой спустился с лестницы. После того, что случилось с Батистом, я пью только то, что наливаю себе сам. Фу. Комиссару не понравились эти слова. Что вы хотите этим сказать? только то, что нас всех кто-то пытается прикончить а вы рассказываете небылицы о каком-то неведомом аптекаре но сильвия развёл руки в стороны изображая крайний скепсис выгодно это только по-прежнему лишь одной персоне вашей драгоценной анне придержите язык начал заводиться ленарис на неё покушались так же как и на всех других да Хрипло рассмеялся Солосар и сделал из своей фляги объёмнейший глоток. Не знаю. В вашу таверну, где нас по ошибке собрали вместо мэрии, она прибыла позднее всех. Может, это так и планировалось дождаться всех, кроме неё? И а может, вы и сами в этом замешаны, инспектор? Комиссар медленно отставил свой стакан в сторону. Ой, снова пьяны, догадался мэр. Сильвио, уверяю вас, мы уже знаем, кто это. И на донью Иоанну, чтобы вы знали. Он покушался ещё раньше, чем на вас. Неудивительно, городок убийц, прохрипел Сильвио. Ленарс вскочил и схватил его за воротник рубашки. Или ты немедленно заткнёшься? Или на время я позавуду, что служу в полиции и отделаю тебя не хуже гопника из подворотни. Я вырос в приюте, комисар, а склабился в лицо Ленара Сусалосар. И поверьте, это самая нестрашная угроза из тех, что я слышал в жизни. Сильвио взял комисара за грудки в ответ, и Артеге буквально пришлось втискиваться между ними, чтобы конфликт не перерос в драку. Перестаньте. Вы оба заходите слишком далеко. Солосар сдался. Ладно, согласен. Я перебрал. Когда получу, что мне причитается, в качестве искренних извинений куплю вам по дорогому подарку. И ещё очки ваши Анне, самые мощные. Комиссар занёс руку, чтобы двинуть Солосара в хихикающую морду, но на ней буквально повис мэр Эстебан. Прошу тебя, не надо. Он же действительно вдупель. Лена расправился с собой и с презрительностью отпустил пьяного наглеца. Взяв бутылку, комиссар налил себе полный стакан рома и залпом выпил. Пошёл он к чёрту. Спасибо, Эмилио. А где у вас отхожее место, мэр? спросил довольно улыбающийся Сильвио. Артеге пришлось проводить действительно сильно захмелевшего Саласара до туалета. и дождаться, пока тот проделает там все нужные ему процедуры. Затем он помог ему добраться до комнаты на втором этаже. Когда Мэр вернулся в гостиную, комиссар был всё ещё там. Он сварил себе новый кофе. Не собираешься ложиться? с удивлением спросил Артега. Всё равно не смогу заснуть, Эмилио, слишком много мыслей в голове. Да и по работе надо сделать пару звонков. Ещё Ромо? Ни в коем случае. Завтра у меня серьёзный разговор со всеми. Проведу его с самого утра. А вот ты лучше ложись. Я вижу, как ты устал. Артега и на самом деле выглядел измотанным. Ложись, повторил комиссар. Я полицейский, не спать по ночам для меня привычно. Выспись. Тебе завтра понадобится свежая голова. Но как я брошу тебя? Ничего. Комиссар оглянулся на второй этаж, где спал Солосар. будто проверяя, не подслушивает ли он их оттуда. "Я жду ещё кое-каких новостей по поводу этого чёртова клада, Эмилио", прошептал он заговорщицки и подмигнул мэру. "И скажу по секрету, завтра может измениться весь расклад". "Эстебан, ты серьёзно?" Мэр чуть было не повысил голос до способного разбудить гостей, опомнившись, он продолжил шёпотом. "Но что это? Расскажи." Я прошу тебя. Пока нечего, Эмилио. Утром, когда все соберутся, иди спать. Поколебавшись, мэр сдался и отправился в свою комнату, тоже на второй этаж. Через минут 10 оттуда раздался такой яростный храп, как будто это заснул не низкорослый добродушный, похожий на панду толстячок, а суровый и злобный великан. Комиссар налил себе очередную чашку кофе. Прямо перед ним на столе лежал его телефон. Внимание Ленараса целиком и полностью было сосредоточено на нём, словно комиссар с нетерпением ждал очень срочного звонка. И экран мобильного действительно засветился, одновременно заурчал и вибросигнал. Ленарас прочитал пришедшее сообщение. Оно было кратким и на первый взгляд не содержало почти никакой информации. Всё, что там было, Это написанное цифрами вчерашняя дата. Так я и думал, пробормотал и ставан Линара себе под нос. Ну Но что же, завтра ты заплатишь мне за всё. Чудовище.